Глава 26 Прошло еще несколько дней. Елена каждый день спрашивала у Васьки, не объявлялась ли ведьма. Он клялся, что близ городских стен та не показывалась. Зато стрельцы доносили, что в городе зреют страхи и ожидания близкой беды. Мол, на всех торгах толкуют про какую-то чудовищную осадную башню и что жить Диметрию Граду осталось три дня снова явился глашатой от Зинзевея, повторил предложение. Елене сдать Димитрий град и выйти за него, тогда он всех помилует. Елена снова отвергла такой договор, но вскоре узнала, что в городе ее упорством недовольны. Мол, бабы кричат, чего уж упираться. Лучше царицы за Зинзевея выйти, чем всем пропасть. И то, царица, когда война на дворе. Что же ты одна-то сделаешь, как оборонишь нас? Сказала боярня Улита, передав ей эти слухи. Уж не хочешь за Зинзевея, так из своих мужа выбери. Хоть бы, Васька мой, чем тебе будет нехорош? Государь наш батюшка ему во всем доверял. Они с детских лет были приятели. Знал бы, сам бы тебе сказал. Иди за Васеньку, пусть он царем будет, и Дмитрий Град от ворога спасет. Он и сам, Васенька-то, с тебя глаз не сводит. — Все, во дворце пропадает. Такая, — говорит царица, — у нас ныне добрая да милостивая. Я, за нее в огонь и в воду кинусь. — Да разве захочет Васька у Салтана, друга своего, жену, увести? Елена пришла в изумление. — Так ведь нет, поди государя нашего на белом свете. Боярня улита горестно скривилась и вынула платок, собираясь пустить слезу. — Уж как бы был в живых, так за два года объявился бы. Весточку бы о себе прислал. «Кто тебя этому научил?» — закричала Елена. «Кто тебе сказал, что Салтан не вернется?» «Кикнида!» — все же пробралась как-то в город, распускает губительные слухи. «О том слухом земля полнится матушка», — заявила бояра улита, хотя сама легко годилась в матушке Елене. «Весь Дмитрий град уже ведает». Нету, кормильца нашего, надежи государя. Одна ты наша надежда теперь, на тебя и уповаем. Не можешь ты в чисто поле выйти и рати саблей в побить. Так выходи за Зентевея, а вось он на радостях нас помилует. На закате Елена вышла из дворца, взяв с собой только двух служанок. Дмитрий Град был тих и угрюм, и Елена прятала лицо, не желая быть узнанной. Она шла к морю, в гавань, где теснились корабли, захваченные в городе войной. Ушла на самый дальний причал, почти пустой. За ним уже высилась стена, вдававшаяся в море. на она оставила поодаль, а сама прошла на самый конец причала. Солнце садилось, касалось морской глади нижним краем, будто пробуя воду перед тем, как нырнуть, не слишком ли холодна. Золотые широкие блики качались на темно синих волнах, уводя к багровой полосе на горизонте, и солнце купалось в ней, как золотой глаз. Выше начиналось синева ночного неба, и никогда еще небо и море не казались такими близкими одно к другому. — Ты волна моя, волна! — вспомнилась Елене Мольба Гвидона, к которой прислушались волны дочери царя морского. Он научился говорить в бочке разом, будто от рождения умел. И сам понял, кого нужно звать на помощь. Разве может быть, чтобы этот чудесный юноша сгинул, затоптанный какими-то волотами, словно букашка? Собравшись с духом, Елена закричала. «Сыновья и дочки царя морского, выйдите, покажитесь, со мной крепко подружитесь!» «Ради Салтана Салтановича, друга Пантархова, услышьте меня!» Она ждала, вглядываясь в воду. Показалось, что волны побежали быстрее, сильнее забились о сваи, будто под водой движется что-то огромное, и стало жутко. Потом вода сильно заиграла перед причалом, и над водой показалась морская дева белокожая, одетая в платье из жемчужной чешуи с волосами такой длины, что они плыли за ней подобно тем полотнам, что раскладывают по земле белить под первым снегом. Большие глаза девы сияли бирюзой, на шее было ожерелье из красных кораллов. «Кто зовет нас?» Звонким, похожим на птичий голос, окликнула она. «Это я, Елена, царица из Диметриграда. Сделай милость, позови ко мне, твоего брата, Стримона, или Миандра. Скажи, я молю их помочь мне. Хорошо? И морская дева нырнула, выбросив в воздух длинный серебристый хвост. Елена снова стала ждать. Солнце опускалось все ниже, и когда перед причалом вынырнула еще одна длинноолосая голова, она с трудом различила знакомый облик Стримона. Здравствуй, царица! Он махнул рукой, оросив ее брызгами, а потом волна подбросила его, будто конь. Истремон сел на край причала. Голубоватый хвост его свешивался в воду. С длинных волос цвета морской пены текла вода. «Здравствуй, Стримон! Елена обрадовалась ему, будто брату родному. Глубоко вдохнула идущий от него запах моря. «Два раза ты уже помог мне. В третий помоги!» Принесла нам слухи царевна Кикнида, «Будто они оба...» — Елена сглотнула. «И Салтан, и сын наш Гведон. Будто их в живых уж нет. Может, ты что-то о них знаешь? Или братья твои знают? Сестры? Понуждают меня замуж идти за Зензевея, чтобы город наш от лютой гибели избавить. Но как же я могу, если муж мой жив?» «А если нет?» — сочувственно спросил Стримон ведь немало времени прошло. Если нет, лучше я в море брошусь. Примите меня к себе». Стримон ухмыльнулся, подумал, потом сказал. бы не приказал нам всем отец о Салтане заботиться». «Жди». Он прыгнул с причала, канул в воду и исчез. Елена снова стала ждать. Устав стоять, села на влажные доски. Солнце почти совсем село, море и небо потемнели, только узкая багряная полоска теперь разделяла их. Когда у нее появились гости, она не сразу заметила в темноте. «Эй, царица!» — окликнул ее голос Стримона. «Вот я привел тех, кто тебе поможет». Елена свесилась с края причала и выгляделась в воду. Прямо под ней на волнах качались трое. Стримона она узнала по светлым волосам и широким плечам. Еще двое были ей незнакомы. «Вот сестра моя», — Стримон показал ей светловолосую морскую деву. «Она живет в Забыть-реке. Спроси у нее, не видала ли она Салтана и гвидона. «Кто это?» — удивилась, когда Елена задала ей вопрос. «Нет, я таких не помню». «Много народа проходит каждый день через мои воды. Разве я могу знать всех?» «Что это у тебя?» Елена вдруг заметила на груди у морской девы пятнышко света, играющее знакомыми изумрудными переливами. точь точь как те камешки, чтобы немало из золотых орехов, белка в хрустальном домике под елью. «Где это теперь та милая белочка?» «Это мне подарили...» Задумчиво начала. О! Ты говоришь, царь Салтан и князь Гвидон. Один смуглый, с золотой серьгой в ухе, другой светловолосый с солнцем в волосах. Да, я видела их. Их привел ко мне Миандр. Они прошли через избушку ткачихи. Какой ткачихи? вырвалась у Елены. Сестра ее Варвара, искусная ткачиха, тоже за эти два года не объявилась. У той, что из туманов забвения и дыма погребальных костров ткет саваны для непогребенных мертвецов. Я провела их к Волотовым горам. Там они вышли из лодки, и больше я их не видела. Давно это было? А что значит «давно»? Понятие о времени было совершенно лишено. У Елены гулка билось сердце. Пока слова Акикниды отчасти подтверждались, салтаны Гвидон ушли в Волотовые горы. Но что с ними стало дальше? В Волотовых горах живет кто-то из вашего рода? В волнении спросила она у Стремона. Кто мог бы их видеть? Нет, но я привел того, кто знает, живы ли они. Стикс, окликнул Стремон. Это самый сумрачный наш брат. По вашему, его имя Смород Река и Елена увидела, что на конце причала, в нескольких шагах от нее, сидит некая фигура, почти слитая с тьмой. Этот морской витязь имел почти бурую кожу и черную чешую, чуть поблескивающую серебряными искрами. Если бы Елена когда-нибудь встречала Волотов, то заметила бы, что Стикс больше похож на них, чем на людей. Она же совсем не могла разглядеть его лица, только видела блеск глаз, целиком налитых белым светом без зрачка, лишь с сизым отливом. Стикс, чуть дыша от холодной жути, шепотом позвала она: сделай милость, ответь мне, видел ли ты моего мужа царя салтана и моего сына князя Гвидона? Сердце обрывалось, замирало и опять обрывалось в ожидании ответа. Нет, царица. Голос Стикса был так глух, что скорее это был шепот. Тем не менее Елена ясно слышала малейший его звук. Я не видел их. Они не пересекали мои воды. Если они вошли в Волотовые горы, они там и остались. Но в царство теней, откуда нет выхода, они не вступали. — Это хорошие новости, царица, — сказал Стримун. Он опирался локтями о край причала, так близко от Елены, что она ощущала исходящую от него прохладу морской воды, но даже забыла испугаться. У Стикса память лучше, чем у бедняжки Леты. Если бы он видел Салтана, он бы не забыл. — Неужели ты помнишь всех, кто умер? За тысячи лет? — Я помню всех, царица! — прошелестел голос, схожий с шепотом морской пены на песке но если я принес тебе добрую весть, я этому рад. Его белые глаза погасли. Без звука стикс соскользнул с причала и пропал в волнах. Елена осталась одна, переполняемая ужасом и робким облегчением. Кикнида солгала. Салтан и Гведон не погибли, но сильно ли от этого легче Диметрию Граду? Когда-нибудь они вернутся? Но найдут ли они на прежнем месте свой город, свою жену и мать?» Направляясь назад к своим служанкам, Елена подумала. «Но если Квидон жив, то почему Кикнида объявила его мертвым? Для чего? Да и как она, Кикнида, оказалась на свободе, если пытавшиеся ее освободить витязи погибли?» На завтра царица Елена послала Глашатоев созвать народ на соборную площадь, куда выходило и главное дворцовое крыльцо. Сам солнце князь с высоты бросал прохладный, но яркий луч на царское крыльцо, словно тоже хотел послушать, что здесь будет говориться. Елена вышла в одном из своих первых свадебных нарядов: нижнее платье светло-красного шелка, верхнее чуть темнее, затканное серебристым крупным узором из цветов и ростков. С полосой золотой парчи от оплечья до низа, а плечи желтовато-коричневого атласа густо расшиты жемчугом, красными и синими самоцветами. Царица надела высокий золотой венец с длинными жемчужными подвесками и выглядела будто живая молния небесная, прекрасная и величественная. Народ взволнованный и растревоженный слухами, догадками, опасениями и предположениями, смотрел на нее с особенным любопытством. Собираясь сюда, люди ожидали услышать, что царица молодая хочет идти за Зинзивее и такой ценой весь город от разорения спасти. Одни встречали эту весть с облегчением, другие с негодованием. Теперь же вид Елены опровергал эти догадки — Вздумая она сдаться, едва ли оделась бы так ярко и торжествующе. «Народ наш русский! Димитрий град, Громко заговорила она, когда смолкли серебряные трубы, и на площади водворилась тишина. «Радостную весть я несу вам. Вчера на заре вечерней говорила я с сыновьями морского царя. Сыновья его...» Реки, они весь белый свет и весь темный свет обтекают. Все знают, что там делается. Видела я самого Стикса, хранителя Смород реки, той, что из самого подземелья Кощеева вытекает, и сказал мне Стикс: "Не муж мой, царь салтан Салтанович, не сын наш, князь Гвидон, на берегах его не бывали." Если кто сказал вам, будто мертвые они, то гнусная ложь. И пока мой муж и наш царь-государь жив, Другого мужа я не возьму, и город наш, Салтаново законное владение, Никакому ворогу не отдам. Будете ли вы со мной вместе биться за царя-салтана, За волю нашу, за край родной и веру православную? Будем. Через миг удивленной тишины заорал на крыльце Васька Буйной, в азарте сорвав шапку и взмахнув над кудрявой головой. «Да здравствует государь наш, царь Салтан!» «Будем, будем!» — закричали стрельцы вокруг него и перед ступенями. «Да здравствует Салтан!» «Слава царице нашей Елене!» Тогда и народ, опомнившись, тоже закричал все дружнее. «Да здравствует царь Салтан! Не выдадим, будем биться! Слава царице!» Взглянув вверх, Елена увидела, что над площадью кружит лебедь. Слишком высоко, пещали не достать. Но пусть знает, и Зензевею расскажет, здесь ему легкой победы не видать.